Глава 236. Пещерная битва. Часть вторая. Спика, тебе нужно отвлечь его на 10 секунд, прежде чем я смогу воспользоваться своей магией. Хорошо, поняла. План Юта оказался безрассудным и гарантировал минимальную безопасность. Для непредвиденных ситуаций у Спики было жертвенное кольцо. Если Спика не справится, тогда Юта использует самый крайний вариант и прорвётся через Саламандру с помощью боевых искусств. Конечно, в таком случае его личность будет полностью раскрыта, но в подобной ситуации это наименьшее из бед. Под руководством Юта Спик стало действовать ещё лучше, чем ранее, имея первоклассного лидера, который чётко будет направлять твои действия, человек способен высвободить 120% своего внутреннего потенциала. И это было врождённое качество спики. Отлично, готово. Юта удалось собрать воду, усиленную в 15 раз. Теперь водяной шторм имел силу в 3 раза больше в сравнении с обычной водой под воздействием навыка Жатья магии. Вот только у воды, усиленной в 15 раз, был фатальный недостаток. Контролировать подобную силу было крайне сложно из-за её мощи. Кроме того, для её использования исцельзывается вся мана, и её совершенно невозможно остановить. Запечатывание души. Именно этот навык позволил Юта преодолеть этот недостаток. Юта придумал способ улучшения так усиленной водой с помощью вселения в неё души. Евись на мой зов Левиафан. В этот миг позади Юта появился красивый дракон. Левиафан, как и гласило название, это создание был настоящим левиафаном, а не водным духом, как обычно. С головы до хвоста его общая длина составляла не менее 20 м. Огромное тело призванного левиафана в несколько раз превзошло тело саламандры. Поехали. Следующий микьюта отдал приказ. Оливия Фан резко нанёс удар по Сломандри прямо в пасть. Сила удара была просто невероятна. Даже если перед Левиафаном была огненная саламандра, она даже секунды не смогла продержаться против этой мощи. Левиафан полностью пронзил тело саламандры и, пробив ещё 10 метров стены за ним, наконец превратился обратно просто в воду. Юта проверил свой статус. Магия огня увеличилась на 20 пунктов. Внешне было сложно сказать, была ли повреждена саламандра, когда Левиафан проглотил её, но проверив свой статус, Юта полностью удостоверился в том, что саламандра была побеждена. Эм, Юка-сан. Юта посмотрел на полностью шокированную Спику. Магия призыва, которую создал Юта и использовал ранее, безусловно, была самой мощной магией, которую когда-либо видела Спика. Первая её мысль была: возможно, что девушка перед ним могла даже превзойти Юта, если сравнивать их только в искусстве магии. Спика до сих пор думала, что Юка и Юта были двумя разными людьми. Беда, и как нам теперь выйти отсюда? Э? Юта, услышав вопрос Спики, мгновенно впал в ступор. Затем он посмотрел на Хиллари, который потерял правую руку и сформировал вокруг себя настоящий бассейн крови, а Поча был рядом с ним и пытался оказать ему первую медицинскую помощь. «Больно! Черт, моих навыков недостаточно, а если мы просто не вернемся в город, то он умрет от кровопотери! Отойди, дай я посмотрю!» Юта грубо оттолкнул Поча в сторону и направил свой посох на Хиллари. Усиленный в 15 раз хил. Это было последнее заклинание на сегодня. После этого вся его мана закончится. Заклинание исцеления усилено в 15 раз, стало быстро заживлять рану Хиллери. "Что это?" удивлённо воскликнул Поччо, который был ближе всех к моменту совершения чуда. "С ранга Господня рука отрастает заново". Поччо сам был магом с атрибутом Святой магии, но он ещё никогда не видел восстанавливающего заклинания с настолько мощной силой. то, на что было способно большинство пользователей Святой магии, так это затянуть раны. Однако для них было просто невозможно восстановить целую руку, даже если она была бы просто сломана. Матерь Божья, моя рука, моя рука полностью восстановлена. Слава Богу. Хилли, это всё благодаря Юка. Двое мужчин со слезами на глазах были готовы броситься в обнимку Юта. Блин, Чутка перестарался. Магическое ление, усиленное в 15 раз, обладало настолько огромной силой, что даже смогло заново отрастить потерянную руку. Вот только новоотрощенная рука Хиллери оказалась неестественно длиннее его левой руки. Но с другой стороны, можно считать удачей, что Юта смог вынести силу усиленного в 15 раз исцеляющего заклинания здесь. Было совсем не смешно, если бы подобный эффект проявил себя, когда Юта использовал эту магию на своём теле, например, во время боя. В таком случае, я думаю, что нам нужно найти место для того, чтобы восстановить силы. Спики была стыдна за свои действия раньше, а в авантюрист должен быстро принимать решения в быстро меняющейся обстановке. Это было качество, которого так не хватало Спики. Это путешествие полностью отличалось от того, что она переживала, путешествуя с Ютой, действуя по его приказу. Вы двое, слушайте сюда внимательно. Пока Хилори и Поч отдыхали, они также внимательно слушали Юту. Если вы хотите завоевать сердце девушки, не пытайтесь более использовать показуху. Сегодняшние события должны стать для вас хорошим уроком. Юта не осуждал действия этих двоих парней, которые пытались познакомиться с девушками с помощью работы в антюристав, потому что желание мужчины познакомиться с девушкой это был естественный инстинкт у любого живого существа, и отрицать это было подобно тому, что отрицать будущее процветание всего человечества. Юта считал, что не стоит лично кому-либо что-либо запрещать до тех пор, пока это не нарушает японского законодательства. "Да, госпожа Юко", хором ответили Хиллари и Почо, глядя на Юко сияющими глазами, полными уважения. Вечером того же дня имя легендарного мага Юка облетело весь город Экспейн.